«Только не жгите дворца Газдрубала», — приказал Сцепион. И все же легионеры успели разломать мебель и даже ободрать обшивку на стенах. Но ведь не было сказано «не грабить, только не жечь». Переходы, залы, лестницы, переплеты окон, двери, сотни дверей, исковерканные металлические зеркала — Кипарисовые ложа, вымазанные нечистотами, быстро утомили килона. Он не понимал смысла блужданий по опустевшему и разграбленному дворцу. Наконец он решился спросить. «Господин, ты что-нибудь здесь потерял? Или видел этот дворец во сне?» Сципион остановился. «Нет, не терял». Во сне не видел. Мне вспомнилась книжка некоего Селена, прочитанная незадолго до того, как я был избран консулом. Селен Грек, учитель Ганнибала. Он описывает коморку, в которой жил львенок, перед тем, как выпустить когти. «И ты сохранил дворец ради этой каморки морки ганнибала отчеканил Сципион, упрямо выпетив подбородок. И вот они снова идут. Лестницы, залы, переходы. Сципион переступил через дверь сорванную с петель и шагнул в темноту. Слышно было, как он отмерял четыре шага и еще три. Он что-то искал. выйдя на свет. Консул присел и, положив на колено обрывок папируса, разгладил его ладонью. Хилон отошел, чтобы не мешать. Чем дольше он был рядом с этим человеком, тем больше удивлялся неожиданности его решений и поступков. Воображение! Вот что отличает сципиона от прочих римлян. О чем он сейчас думает, разглядывая детские каракули Ганнибала? о его детстве, или сочиняет какой-нибудь новый сон. «Келон», — сказал Сципион, вставая, — «тебе предстоит поездка в Италию. Побываешь в Риме, но главное — посети приморские города. Меня интересует, как Ганнибал сносится со своим братом Газдрубалом». Может быть, тебе удастся напасть на след пунийских лазутчиков? — Ты мне дашь корабль? — спросил Келон. — Ведь тебе достались 64 корабля в гавани нового Карфагена. — Шестьдесят три, — поправил сципион Но лучше, если ты отправишься из Массалии на каком-нибудь торговом суденышке. Вечером богу Нептуну, была принесена благодарственная жертва. Легионеры были уверены, что Нептун даровал им победу. Получая из рук Сцепиона золотые венки с зубцами, копья, чаши и конскую сбрую, воины вспоминали о вещем сне полководца. Произошло так, как он предсказал. И только один человек в целом мире знал наверняка, что римляне обязаны своей победой не богу Нептуну, а естественному явлению – отливу, а также сообразительности молодого полководца, втайне от всех, решившего взять город со стороны залива. Но этого человека, показавшего римлянам дорогу к победе, уже не было в Иберии.